Голова двадцать третья. Они долго стояли около окна, но смотрели не в него, а в глаза друг друга. Потерянный взгляд Дианы цеплялся за сапфир глаз Стефана, пытаясь удержаться, но, увы, она сейчас ненавидела всех о себя в первую очередь. Но откуда она могла знать правду? Боже правый, она в аду. Судьба испытывает ее на прочность, но под ногами только солома, которая практически сгнила. Мир прогнил. Это очень опасно. Мы не знаем, что он планирует. Начал Стефано, но Диана его перебила. У нас нет выбора. Выбор есть всегда, резко ответил он, но она даже не отвела взгляда. Можно его пытать, можно взять в заложники. О, кстати, однажды ты предложила такой вариант со мной. Что-то мне подсказывает, что Гриф не предоставит свою голову для выкупа. И вообще, теперь она повысила голос. Дерек, мой парень И только мне решать, что с ним делать. Стефано Дожа пешёл от её слов. Его правильные формы бровей взметнулись вверх, но через пару секунд он прищурил глаза, и вновь две морщинки залегли на переносице. Чёрт с два. Я разберусь с ним сам. Нет, прошептала она, уже представив эти разборки. Она направилась к двери, но Стефано её перехватил. Да. Ну, конечно. Конечно. Последнее слово должно быть за ним, и никак иначе. Вот только не хотелось, не разобравшись самой, напускать Висконти на Дерка, которому тут же наступит конец. А до конца ещё рано. Она многое должна выяснить сама. Отпусти меня. Она попыталась освободиться от его хватки. Дай мне сутки, и я узнаю о Грифе всё. Сутки. После этого разбирайся с ним сам. Сутки? Удивился он. За сутки можно умереть двадцать четыре раза. Постараюсь не умереть. Он не отпускал её, держал крепко, ей стало больно. Хорошо, я обещаю не обрадовать тебя моей смертью. Резко выдернув руку, Диана отошла на шаг, увидев прищуренный взгляд потемневших синих глаз. Сдержи слово, прошу тебя. О, он сказал, прошу. Ещё чуть-чуть и скажет спасибо за то, что до сих пор жив». У меня тоже есть условие, произнёс Стефано уже более спокойно. Каждый час ты будешь мне звонить или писать и докладывать обстановку. Ты с ума сошёл? удивилась она. Если я не получу от тебя сообщения, то найду этого ублюдка и убью лично. Что она могла сказать? Вероятно, сейчас за ней начнут следить его люди. Стефано теперь не спустит с неё глаз, вернее с Деррика. Рано или поздно она тамстит. Мужчины странные, нервно улыбнулась Диана. Вам лишь бы применить насилие. Но есть женщины, которые могут действовать хитростью. Она направилась к двери, к выходу из его логова, в лапы ещё одного чудовища. Диана задержала её голос Стефана. Диана остановилась, но не обернулась. Сейчас опять что-нибудь придумает. А ей так хочется бежать отсюда, не разбирая дороги, затаиться где-нибудь в лесу, лечь на землю и думать. Да, ей необходимо было подумать. В голове была полная неразбериха. Ее снова предали. «Я хотел сказать тебе еще вчера, но...» Он запнулся. «Спасибо. Спасибо, что спасла мне жизнь. Хотя я не в восторге от того, что ты явилась туда с винтовкой, но дело сделано». Так странно было слышать от него слова благодарности. Она даже округлила глаза, благодаря Бога за то, что Стефана не видит её удивления. Но больше она удивилась его последней фразе, а не слову спасибо. Дело сделано. А обычно он долго злится после таких дел. Надо было что-то ответить и скрыть своё удивление. Диана спокойно обернулась, слегка пожала плечами и произнесла: "Я спасла жизнь будущему мэру, не более того". Он слегка кивнул, почти незаметно, и отвернулся, позволяя ей уйти. Диана выскочила из кабинета и первые секунды просто стояла возле двери, пытаясь перевести дыхание и осознать, что произошло. Столько всего навалилось. За что? Как теперь жить и как смотреть в глаза Деррику? Как поговорить с ним и не сорваться? Она приехала в единственное место, где ещё могла сделать паузу. Клео сидела возле могилы и долго смотрела на могильную плиту. Временами её пальцы касались даты его смерти. Каким бы вырос её сын, если бы отец Дэрка не лишил его жизни? Она воспитала бы достойного мужчину. Или нет? Как рос бы Лео без отца? Возможно, без такого отца, как раз он стал бы настоящим мужчиной. Диана перевела дыхание, ощущая ком в горле. Хотелось пожалеть себя, побыть слабой, уткнуться кому-нибудь в грудь и плакать. Но увы, никто её не пожалеет и не обнимет, а слёзы до сих пор не появлялись. Она сидела долго, продрогнув, но не желая встать и уйти. Куда уйти? Надо брать себя в руки и действовать. Пойти к Дерку, улыбаться, целовать его и хитростью выманивать информацию. Но он ничего ей не скажет, ведь за всё это время даже не намекнул. А ведь знал с самого начала о том, кто она. И их встреча не была случайной. Он её спланировал. Мерзавец. Её жизнь полна предателей. Что мне делать, Лео? прошептала она, вспоминая взгляд золотистых глаз, ласки и поцелуи. Она верила Дерку. После всего, что она получила от Стефано Висконти, она впервые доверилась человеку, мужчине, а её же столько обманули. Что это? Месть? Что он планирует? Диана достала мобильный телефон, посмотрела на время и ужаснулась. Прошло больше часа с тех пор, как она вышла из клуба. Стефана не получил её сообщения, возможно, Дэрк уже мёртв. Но почему-то не хотелось его смерти. Пока нет, ещё рано. Она тихо произнесла в трубку. Со мной всё хорошо. Где ты? Где Анна? На своём законном месте, рядом с их сыном. Я позвоню тебе через час. Она нажала на отбой и засунула телефон в карман. У неё не было желания кого-то видеть или с кем-то разговаривать. Хотелось сидеть в тишине и даже сумерки, которые бы волокли кладбище, не пугали. Здесь все мертвы, а бояться надо живых. Мне одиноко. Она посмотрела на ангела, который закрывал ладонями лицо. После всего, что случилось, как я могу доверять людям? Господи, возмолилась она. Дай мне сил. Здесь на кладбище в тишине Диана не волновала, что времени остаётся всё меньше. Возможно, она не сможет выпутать удерка с сведения об отце и Стефана его убьёт. Но у неё было предчувствие, что он убьёт его в любом случае. Диана выдохнула, коснулась пальцами мрамора, уже не ощущая холода. Даже не верится, что этот человек мог мне лгать. Он был таким доброжелательным и чувственным, таким ласковым и нежным. Она задумалась, пытаясь вспомнить каждый момент, каждый нюанс их встреч. Он сразу рассказал ей о смерти матери, но умолчал о том, что убийцей мог быть его же отец. Боже, он даже обмолвился о том, что у него был брат, Николас Грифин, которого она убила в тот самый день, когда впервые увиделась с Дэраком. Он знал, что его отец убил сына Дианы, и он наверняка был в курсе, что послужило причиной. Месть А ещё он отговаривал её от мести своему отцу. А она глупая доверилась ему, рассказала так много. Диана вздохнула, начиная кое-что понимать. Она рассказала ему немало, но он ни разу не использовал её слова против неё. Он пытался отговорить её от мести, возможно, не потому, что не хотел такой участи для своего отца, а потому что преследовал иную цель. Но какую? Да, придя сюда на кладбище, она думала лишь об одном. Как выпутать информацию о Грифе? Но посидев и подумав, решила, что правда будет лучше. Она расскажет ему всё, что знает, и попросит его тоже быть откровенным, рассказав свою версию. А если он решит её убить, то лишь облегчит мучение. Сам же будет наказан ровно через час после её молчания. Стефаны не даст ему жить. Дрек не уйдёт далеко, его шансы на жизнь равны нулю. Пусть всё будет, как будет, прошептала она. Взглянула на Ангела, опустила взгляд на могильную плиту и пошла к выходу. Она не сомневалась, что Дерк ей не скажет о том, где находится его отец, если она будет хитрить или спросит напрямую. Он не скажет. Она не сказала бы тоже. Так пусть хоть узнает о том, что она в курсе его происхождения. Набрав номер Стефана, Диана нервно произнесла: "Это смешно, звонить каждый час. Наступает ночь, боюсь потревожить твою жену." Дай мне остаток времени без звонков. Нет, твёрдо ответил он. Я не дома. Можешь не переживать насчёт Сна Хелен. Договор между нами в силе, я уже начал выбирать оружие, но пришёл в замешательство. Пуля слишком мягкое наказание для сына Гриффа. Моего сына он зарезал. Думаю, какой нож выбрать? Ржавый или тупой, чтобы смерть наступала медленно и мучительно. Диана остановилась, парализованная этим видением, шокированная жестокостью Стефана. Но он имел право на любую жестокость. Ещё недавно она поддержала боевой и сама лично провела ржавым ножом по шее сына гриффа. Но сейчас она с трудом представляла себя палачом Дерка. По времени пока с ножом, спокойно ответила она. У меня есть ещё время. Ты думаешь, что он за сутки скажет тебе то, что не сказал за время, пока вы знакомы? В голосе Стефана слышались недовольство и нетерпение. Ещё бы. Теперь есть над чем подумать и пофантазировать. Изощрённая казнь. Скажет. Уверенно ответила Диана и прекратила разговор. Она ехала по тёмной дороге в сторону севера, миную свой дом. Она ехала к Дерку. Её дыхание сбилось, сердце стучало неровно. А что если он приставит пистолет к её голове? От сына гриффа вполне ожидаемо, но от Дерка? Нет, она не верила. Но когда остановила машину возле дома Деррика, вытащила бирету из-под сиденья. Она надеялась, что сегодня этот пистолет не выстрелит. Шла по ступенькам, как на казнь. Шаги давались тяжело, сердце стучало барабанной дробью. Господи, она должна бежать и тряся возле его носа пушкой узнать от него всё. Но продолжала идти медленно и вспоминала прикосновение Деррика, думала о своих ощущениях. Мерзко. Она не могла понять, Было хорошо, но повторения не хотелось. Теперь она ненавидела себя за то, что переспала с ним. Но главное даже не секс. Главное — её душа, которая кровоточила, потому что швы разошлись. Диана не поняла, как дошла. С трудом помнила, как нажала на звонок. Пришла в себя уже тогда, когда встретилась с золотистыми глазами. Они как солнце лучезарные, но сейчас набежали тучи. «Диана!» прошептал Дерек и, схватив её за руку, втянул в квартиру. «Не ждал тебя, но я люблю сюрпризы». Он улыбался, глядя на неё, а на лице Дианы улыбки не было. Она исчезла надолго после того, как Стефано Висконти прокричал ей фамилию этого человека. «Я и правда с сюрпризом», — наконец кивнула она и прошла мимо него в гостиную. В этом доме не было ни одной фотографии, ни отца, ни брата, ни матери. Она, по сути, ничего о нём не знала. Хочешь чего-нибудь выпить? спросил Дерек. Ты обеспокоена, я это вижу. Теперь на его лице отражалась тревога, улыбка исчезла, в глазах читалась настороженность. Он ни капли не был похож на Гриффа. Диана никогда не сказала бы ей, что он брат Николаса. Разница во внешности колоссальная. Сходство она заметила только сейчас, когда знала правду и выискивала знакомые черты на его лице. Разрез глаз и брови отца. Теперь она это видела. Наверное, с возрастом появятся седые волосы. С тобой всё хорошо?» Даже в этом вопросе была частичка Джона Гриффина, хотя и сказана с нежностью и заботой в голосе. «Не знаю», — ровным голосом произнесла Диана. «Я кое-что узнала, Дерек. Сейчас она ему скажет, а его ответ станет решающим в его и её жизни». «Ирония судьбы», — прошептала она, еле сдерживая крик. Никогда бы не подумала, что буду стоять лицом к лицу с сыном Джона Гриффина. Эти слова дались тяжело. Она даже закрыла глаза, желая услышать лишь один ответ: "Нет, Диана, ты ошибаешься". Но вы. Она услышала то, что заставило её сердце замереть. "Это правда". Эти два слова, сказанные почти шёпотом, стали ударом. Диана распахнула глаза и встретилась с осуждающим взглядом золотистых глаз. Тех, которые она видела в полоклубе. «Почему?» — спросила она. А надо было вытащить пистолет и спросить об отце. Но ей хотелось сначала узнать, зачем это Дереку. Ещё свежо было в памяти, как Стефана не слушал её мольбы, как казнил молча, не давая шанса на оправдание. «Почему ты скрыл?» Она видела его потухший взгляд. Дерек на секунду закрыл глаза и выдохнул. «Я расскажу тебе всё с самого начала». Спокойно произнёс он, и это спокойствие казалось странным. Он не схватился за оружие, не кричал, не бросился на неё. Он был подавлен и спокоен. Просто показал на диван, давая понять, что разговор предстоит долгий. Им есть что обсудить, и оружию нет места в серьёзном разговоре. Пришлось сесть на край дивана, ног она не ощущала. Но Дерек не сел рядом. Он отошёл, как будто знал, что ей неприятно находиться рядом с ним. ты ведь знаешь, что родителей не выбирают. Начал он свой рассказ